Глава двадцать вторая. Сначала они вызвали дождь. Планетники наслали ветер вместе со стаями т я н у щ и х с я из Польши галок, чаек, стартующих с плавающих платформ Балтийского залива, чомк со Стокгольмского острова. Птицы летели волнами, зачерняя небо, свертываясь в трехмерные символы силы, наполняя воздух трепетом миллионов крыльев. На них, словно на подвижную воздушную подушку, опирались пастухи туч, магические конструкты из мира эльфов. Плыли над землей, растягиваясь на сотни метров, текучие, издали напоминающие растрепанные тучки. Планетники были шепотом материи, легким, туманным, который можно было довольно просто пробить и разорвать, но почти нельзя было уничтожить привычными средствами. Пена из воды, белка и нанокадабр, о д а р е н н а я разновидностью животного разума, в некоторых аспектах настолько у с л о ж н е н н о й что планетники были способны к самостоятельному выполнению миссии. Они питались водой из т у ч могли ее накапливать, транспортировать и посылать на землю в виде дождя. Многие считали, что они, как и коты, пребывали в нескольких планах одновременно. Они охраняли границы, часто являлись форпостами атак. Если в королевстве вспыхивали бунты волхвов, вызванные удачными нападениями черных на психосферу, то планетники и их тучи начинали умиротворение зараженных пространств, плыли к охваченным карантином территориям и сбрасывали там насыщенный кадабрами очистительный дождь, в который потом входили окруженные аквароценами экзорцисты. Сейчас бомбардировка тоже должна была начаться с дождя. Сначала, однако, свою битву должны были провести птицы, на встречу которым с егерской земли поднимались рои з л о с и к о м ы х Загремели артиллерийские орудия, выбрасывая в воздух огонь и разрывные снаряды. Начали материализовываться люфтвафены, энписы черных, которые должны были не столько убивать птиц, сколько разгонять силу, создаваемую их движением, сбить опору пастухов туч, заставить их упасть и сбежать. На Северном море, в месте, где некогда лежал город Берген, вода вскипела и раступилась. На поверхность один за другим выныривали Сентоку, мощные подводные авианосцы четвертого флота ВМС США, трехсотметровые т у ш и бронированных кошалотоидов морских монстров, возникших после Большой войны, дымились серебром и н а н о к а д а б р о в о й магией. Пойманные, прирученные и гибернатизированные, они обслуживались сотнями солдат, вели непрекращающуюся подводную войну в глубинах не столько даже с армиями Балрогов, сколько с тварями, создаваемыми черными силами и с поствоенными мутантами. Они заботились о безопасности путей связи, обеспечивали поддержку десанту или, как сейчас, воздушным силам. В их телах отворялись платформы, с которых стартовали маленькие самолеты, бипланы, раскрашенные в яркие цвета и руны маневренной поддержки. За штурвалами всегда сидели один человек и один эльф, братья по крови, соединенные честоховским обетом. Машины взлетали почти вертикально против всех законов аэродинамики, неся под корпусами круглые, ощетинившиеся шипами глубинные бомбы, способные пробивать слои скалы и магии. Рой самолетов понесся на юг, где как раз начинался атмосферный ш т у р м Пастухи дождя уже выполняли свою работу, спредая тучи вокруг себя. Темно-серое грозовое облако ползло над маркой, не роняя, впрочем, ни единой капли, собираясь, распухая. Планетники кружили по ее краям и тоже переформировывались, создавая внутренний скелет, поддерживающий тело нимбострата. А когда подплыли к цели, тот о з в а л и клубящихся под облаком птиц и спустили потоп. Дождь парализовал ы в черную магию, пугал егеров, ослаблял даже балрогов, вымывал фаги, рвал люфтваффенов. Потом прилетели самолеты и начали бомбардировку, уничтожая сконденсированную в транспортах и подземных цистернах математику. А потом в лишенном математики пространстве коллапсировали законы физики, аннигиляционный шар пожрал тысячи кубических километров мира, убивая людей, балрогов, егеров, прихватив и несколько бомбардировщиков, а возможно и дракона. Новая завеса отгородила эту часть д е м е л ь от реальности. Непроницаемый куб выше Джамалунгмы, вткнувшийся о в землю и н а к р е н е н н ы й с черносиними стенками, перечеркнутыми в девять полей четырьмя бороздами, гигантский кубик Рубика бесшумно двигающий в пространстве своими уровнями, омываемый дождем, который, как полагал кое-кто, будет продолжаться вечно.